Моя мать усердно выполняет религиозные догмы и предписания моей школы. Несколько раз в неделю она посещает мессу, а зимой и вечерню никогда не пропускает великопостной проповеди и крестного хода в Страстную Пятницу. Религиозные праздники и обряды с молоду представляются ей благоприятным поводом, чтобы нарядиться во все лучшее и выйти в приличное общество». С раннего детства она и меня начала приобщать к своим выходам в свет. Помню, как мы долго брели по Гаврскому шоссе, чтобы поклониться статуе Булонской богоматери. Примечание. В 1946-1947 годах была найдена статуя Булонской богоматери, не пострадавшая от бомбежек, и люди с разных концов Франции шли к ней на поклонение. Примечание переводчика. Конец примечания» вовлекать во всевозможные шествия или паломничество в собор Нотр-Дам-Бонсекур, bon как если бы зазывала меня на прогулку в лес. После полудня, когда клиенты расходятся, она поднимается наверх, чтобы преклонить колени перед распятием, которое висит над кроватью. Спальню, которую я делю с родителями, украшают также отправленные в рамочки фотографии святой Терезы из Лизье. Святой образ и гравюра, изображающая Сакрекер, а на камине две фигурки Пресвятой Девы, одна из алебастра, а вторая покрыта особой оранжевой краской, светящейся в темноте. Вечером уже в кроватях мы с матерью по очереди читаем молитвы, которые я по утрам читаю в школе. По пятницам мы никогда не едим мясного, ни бифштексов, ни копченостей». За все лето мы только раз выбираемся всей семьей в однодневное путешествие на автобусе, чтобы совершить паломничество в Лизье, поучаствовать в местном соборе в богослужении, причаститься, а затем посетить дом в Буисоне, где родилась святая. Сразу после войны мать в одиночку совершила паломничество в Лурд, чтобы возблагодарить Пресвятую Деву, защитившую нас во время бомбардировок». Для матери религия – это то, что возвышает человека, как и знания, культура, хорошее воспитание. Возвышение за недостатком образования начинается с исправного посещения церковных служб, слушания проповедей – это помогает развивать ум. Тут она явно нарушает суровые предписания частной школы и, в частности, ее запреты в области чтения – Она приобретает и читает бесчисленные романы и журналы, которые дает потом читать и мне. Мать отвергает также призывы к самопожертвованию и слепому повиновению, как неспособствующие преуспеянию. Она не очень-то верит в пользу от деятельности религиозных объединений и крестоносцев, в необходимость уделять религиозным дисциплинам больше времени, чем счету и орфографии. Религия должна лишь способствовать образованию, но не подменять его. Она будет недовольна, если я стану монахиней. Это разрушит ее надежды, связанные с моим будущим. Мою мать, как коммерсантку, совершенно не волнует проблема обращения всего мира в истинную веру. Она позволяет себе лишь ласково пожурить соседских девушек за то, что они не ходят на мессу. Религиозные взгляды моей матери, натуры страстной и честолюбивой, сложились под влиянием ее фабричного прошлого и нынешней профессии коммерсантки. Религия для нее это: Соблюдение религиозных обрядов, умение использовать козырную карту благочестия для достижения материального благосостояния, признак избранничества, выделяющий ее из остального семейства и большинства клиенток нашего квартала, Социальный протест и стремление доказать этим зазнавшимся буржуазкам из городского центра, что бывшая фабричная работница может превзойти их своей набожностью, щедростью пожертвований, которыми она одаряет церковь. Достойное обрамление для жажды совершенства и самореализации, частью которых является и мое будущее. Боюсь, это непосильная задача, рассказать, какую роль в действительности играла религия в жизни матери. В 1952 году она сама была для меня религией. Она предъявляла мне требования еще более суровые, чем в частной школе. Она непрестанно твердила, что я должна брать пример с той или иной девочки, которые отличались вежливостью, любезностью и прилежанием, но не перенимать чужие недостатки. Я только и слышала – «Покажи пример учтивости, трудолюбия, хорошего поведения и так далее. И еще, что о тебе подумают?» Журналы, романы и книги из «Зеленой библиотеки», которые она дает мне читать, не противоречат предписаниям частной школы. Все они отвечают строжайшему требованию. Читать можно только такую литературу, которая не способна оказать пагубного воздействия. Журналы воеда Шумьер», Пти и коделя мод, романы Дели и Макса Дювизита, надпись украшающая обложки некоторых изданий, книга награждена премией Французской Академии, подтверждает, что их моральная ценность чуть ли не превышает художественную. В 12 лет я уже обладаю первыми книжками из пятнадцатитомной серии Брижит Берта Бернаш. В форме дневника. В ней рассказана вся жизнь ее героини Брижит, невесты, новобрачной, матери семейства и бабушки. К окончанию школы у меня соберется уже полный комплект. В предисловии книги «Юность Брижит» автор пишет. Брижит сомневается и ошибается, но всегда возвращается на путь истины, потому что наша история правдива. А благодарная и светлая душа, укреплению которой способствуют положительные примеры, мудрое наставничество, здоровая наследственность и христианское послушание, могут подвергаться соблазну поступать как другие и жертвовать долгом ради удовольствия. Но в конце концов, чего бы это ни стоило, такая душа изберет долг. Настоящая французская женщина всегда и неизменно будет любить свой очаг и свою страну и усердно молиться Богу. Брижит — наилучший образец молодой девушки, скромной, презирающей земные блага, и это в мире, где люди имеют гостиные с роялями, посещают теннисные корты, выставки, чайные салоны в Булонском лесу. В мире Брижит — Родители никогда не ссорятся. Одновременно эта книга превозносит совершенные законы христианской морали и совершенство буржуазного образа жизни. Примечание: Люди, которые в 2050 году возьмутся просматривать журналы Вент-Ан, Эль и другие, а также многочисленные романы, с помощью которых сегодняшнее общество навязывает свою мораль будут испытывать, очевидно, такое же чувство, что и я, просматривая «Брижит». Примечание автора, конец примечания. Подобные истории казались мне более реалистичными, чем, скажем, книги Диккенса, ведь они рисовали передо мной вполне правдоподобную судьбу – любовь, замужество, дети. Значит, реалистично то, что возможно? В то время, как я зачитывалась юностью «Брижит» и «Рабыней или королевой Дели», Смотрела фильм «Не так глуп» с Бурвилем, в книжных магазинах продавались «Святой жене Сартра», «Реквием невинных Калаферта», а в театре шли «Стулья и Онеско». Эти две культуры по сей день существуют для меня совершенно раздельно. Мой отец читает только местную ежедневную газету и никогда не рассуждает на религиозные темы, отпуская лишь раздраженные замечания по поводу материнской набожности. «Ну что ты в этой церкви забыла? Интересно, что ты там рассказываешь своему кюре?» Еще он любит шутить по поводу безбрачия священников. Мать пропускает его шутки мимо ушей, как глупости, недостойной ответа. Он выдерживает только половину воскресной обедни, стоя поближе к выходу, чтобы проще было улизнуть. И как самую тяжкую повинность он откладывает свою Пасху до фумина Воскресенья, Крайний срок, когда можно исповедаться и причаститься, не впадая в смертный грех. Мать не требует от него большего, хотя бы этот минимум призваны обеспечить ему спасение. Вечерами он не молится вместе с нами, притворяясь спящим. Чуждой настоящей религиозности, а значит и стремление возвыситься, отец не может быть в семье главным». Но, как и для матери, наивысший авторитет для него – это частная школа. Что скажут в пансионе, если увидят, что ты делаешь, как разговариваешь и так далее. И еще, ты же не хочешь, чтобы о тебе плохо подумали в школе. Таковы были каноны и правила замкнутых миров, в которых протекало мое детство. Я припомнила язык и местный говор, с помощью которых постигала себя и свое окружение – и ни в одном из этих миров не могу отыскать место для той воскресной сцены, что произошла в июне между родителями. Ни в одном из этих миров нельзя было даже заикнуться об этой сцене. Мы выпали из круга приличных людей, которые не пьют, не дерутся и аккуратно одеваются, собираясь в город. Отныне я могла каждую осень наряжаться в новую кофточку, получать в подарок дорогостоящий молитвенник, Быть первой по всем предметам и усердно молиться, но все равно отличалась от своих одноклассниц. Я видела то, что не подобает видеть. Я знала то, что статус частной школы не позволял знать невинной девочке. Это неумолимо сталкивало меня на дно. В тот мир насилия, пьянства и безумия, что порождал столько зловещих роскозней, которые завершались неизменным вздохом, Лучше бы я этого не видел. Я стала недостойна частной школы, ее безупречности и совершенства. В мою жизнь вошел стыд. самое ужасное при этом уверенность, что только ты так мучаешься от стыда. Сдавая экзамен, проводимый у нас ипархиальным советом, я была совершенно не в себе и заслужила лишь хорошо, неприятно удивив мамзель Эл. Это было 18 июня, в первую же среду после того воскресенья. А в воскресенье 22 июня я участвовала, как и в предыдущем году, в празднике христианской молодежи в Руане. Поздним вечером автобус развозил учениц по домам. Мадмуазель Эл взялась проводить домой девочек, живших в моем квартале. Было около часа ночи. Я постучала в дверь нашей бакалейной лавки – После долгого ожидания в лавке, наконец, загорелся свет и в освещенном дверном проеме появилась мать. Всколокоченная, полусонная, в мятой ночной рубашке с грязными пятнами на подоле. Когда мы с ней ночью мочились, то подтирались рубашкой. Мадемуазель Эл и две-три девочки умолкли на полуслове. Мать буркнула «Добрый вечер!» Ей никто не ответил. Я юркнула в лавку и захлопнула за собой дверь, чтобы прервать эту сцену. Впервые в жизни я взглянула на мать глазами частной школы. Эту сцену, которая совершенно несоизмерима с тем днем, когда отец хотел убить мать, я все же воспринимаю как его продолжение. Словно выставив на показ полуприкрытое неопрятное тело и грязноватую рубашку моей матери, мы обнажили нашу подлинную суть и наш образ жизни. Естественно, мне и в голову не приходила такая простая мысль, что будь у моей матери халат и набрось она его поверх рубашки, девочки с учительницей из частной школы не замерли бы от изумления, а я не запомнила бы на всю жизнь этот вечер. Но в нашей среде халат и пеньюар считались признаками роскоши, смешными и ненужными предметами для женщин, которые, встав с постели, тут же берутся за работу. Унаследовав свое миропонимание от среды, где не знают, что такое халат, рано или поздно непременно испытаешь чувство стыда. По-моему, все, что происходило затем, в то лето, лишь подтверждало горькую истину. Такое возможно только у нас. В начале июля от закупорки сосудов умерла моя бабушка. Ее смерть меня совершенно не тронула. Прошло всего десять дней, и в Веревянном квартале подрались наши родственники, один из моих кузенов, который только что женился, и его тетка, сестра моей матери, жившая в доме бабушки. Прямо на улице, на глазах у всего квартала, подстрекаемый криками своего отца, дядюшки Жозефа, выседавшего на откосе, кузен жестоко избил собственную тетку. Вся в крови и синяках, Она пришла искать защиты в нашу бакалейную лавку. Мать повела ее в полицейский участок и к врачу. Несколько месяцев спустя дело будет слушаться в суде. В то лето я целый месяц мучилась насморком и кашлем. К тому же у меня сильно заложило правое ухо. У нас не было принято вызывать врача из-за таких пустяков, как летний насморк. Я не слышала собственного голоса, а чужие доносились как сквозь вату – Я старалась ни с кем не разговаривать И не сомневалась, что оглохла на всю жизнь Да, вот что еще стряслось в июле Примерно в те же дни, что и драка в Вервином квартале Как-то вечером, когда кафе было уже закрыто А мы все сидели за обеденным столом Я стала ныть, что у моих очков погнулись дужки Вдруг мать вырвала очки, которые я вертела в руках И с бранью швырнула их на земь. Стекла в дребезги разлетелись Помню только общий ор, в который слились родительские попреки и мои рыдания, и ощущение бездны, в которой свергается наша семья. Может, мы и вправду сошли с ума. Стыд — это еще и панический страх, что теперь с вами может случиться все, что угодно. Вы покатились по наклонной плоскости и до конца жизни обречены сгорать от стыда. Через какое-то время после смерти бабушки и избиения тетушки мы с матерью поехали автобусом на один день в Этрета покупаться в море, как бывало раньше. Из дома она вышла и вернулась в трауре, и только на пляже переоделась в синее платье с красно-желтыми узорами, чтобы не сплетничали в «и». На сделанном ею фотоснимке, который был порван или потерян лет двадцать спустя, Я стояла по колено в воде на фоне скал Эгии и Портоваль. Выпрямив спину и опустив руки по швам, я поджала живот и выпятила несуществующую грудь, обтянутую вязанным купальником.